Глава 7. Так, стоп. Что значит не то, чего ожидаю? Я открываю глаза и резко перекатываю в сторону. Острёный ножа втыкается в то место, где секунду назад была моя грудь. Увернулся ученик. Торн вскакивает на ноги, и он что-то кричит, на рана втягивает голову в плечи. Но альдавиру достаточно взмаха рукой, чтобы они свалились как подкошенные, будто от паралича. Не издают ни звука. Скакив на ноги, готовлюсь призвать анклав. «Какого чёрта ты де...» Запинаясь, сразу подмечая странности. «А, понятно. Я уже под кайфом, но типа должен думать, что ещё нет. Верно же, говорю?» Щипаю себя за щеку «Хм, довольно больно. Как по-настоящему. Но вроде ничего странного. Во сне же тоже кажется, что тебе больно». «Осматриваюсь. Чёрт, как отличить сон от реальности, даже если ты вроде бы всё понимаешь?» «Возможно, Альдавир, не торопясь, выпрямляется и мерзенько улыбается». «А что, если ты ошибаешься? Призамен, Клаф, тогда спасёшься. Но я запрещаю тебе это делать». «Так, понятно. Даже если это реальность, то нет ничего особенного, когда на тебя нападают учителя. Стресс-тренировка или что-то вроде того». «Проблема в том, что я не в дешёвеньком кинце, где сейчас так модно. В этом мире врут все, даже жабы», — хмыкаю. «Знаешь, Альдавир, если бы ты хотел убить лежащего перед тобой человека с закрытыми глазами, то убил бы. Давай так. Мне всё равно, сплю я или нет. Реальность это или плод больного сознания. Я просто буду защищаться и делать всё, как обычно. На всякий случай. Так что заканчивай это представление и говори, в чём смысл урока». «Эх, не нравится мне его улыбочка». Он же раньше не улыбался. Личность вдруг поменялась, что ли? Может, в него кости засел? А то он что-то затих. Ничему уже не удивлюсь. Интересный подход. Я бы сказал, наиболее верный. Хвалю. Но я же тебе говорил, что будет совсем не то, чего ты ожидаешь. водка Не успеваю договорить. Эльдавир просто материализуется предо мной и насаживает на нож. Слышу противный хруст ребер, Ощущаю давящую боль и подступающий к горлу кровавый ком. Пытаюсь что-то выкрикнуть и даже успеваю призвать катализатор в руку, но слишком поздно. Слишком, мать твою, реалистично. Умираю. Тьма. Свет. Под спиной чувствую мох. Лежу на спине с закрытыми глазами. Судя по всему, на том самом месте у костра, где лежал минутой ранее, «Какого?» Открываю глаза и... Кинжал протыкает меня насквозь. На этот раз он чуть быстрее, и я не успеваю откатиться. «Опять больно, опять такая же реалистичная!» «Ах ты ж сука!» Альдавир спокойно улыбается, прокручивая мои груди лезвие. «Видишь? Ты оказался прав. Если я захочу, то и правда тебя убью. Тьма». «Свет!» Под спиной чувствую мох. Лежу на спине с закрытыми глазами. Судя по всему, на том самом месте у костра, где лежал минуты ранее. «Какого?» «Это уже было!» Со всей возможной скоростью перекатываясь в сторону, даже не открыв глаза. По руке что-то проходится. Чувствую жгучую боль и кровь встекающую по запястью. «Зацепил гад!» Вскакив на ноги, придерживаю рану здоровой рукой. «Какого хрена?» Эльдавир не торопясь выпрямляется и мерзенько улыбается. «Я Прям точь в точь, в прошлый раз. Торн, Иона и Нарана повторяют свои телодвижения и опять падают парализованными. «Еще не понял?» «Время повторяется? После моей смерти?» Альдавир кивает. «Вообще-то это больно! Охренеть, как больно! Себя пырни, зазранец!» «Не стоит так разговаривать с учителем. Да ты деспот, а не учитель!» «Ты правда думал, что для того, чтобы стать действительно сильным, хватит обычных уроков?» «Если ты в это веришь, то запишись рекрутом в гарнизон ну или иди зубрить пыльные свитки для простофиль в Академии. Не бывает легких путей, неотесанный ученик. И, кстати, я могу убить тебя не только ножом. Мой мозг не успевает передать импульс ногам бежать. Вижу вспышку и... наконечник полупрозрачного копья. На этот раз боли я почти не чувствую. Даже не понимаю, что со мной произошло. Тьма». Свет Под спиной чувствую мох Лежу на спине с закрытыми глазами Нахрен такого учителя И вот я снова стою перед Альдавиром Но он на этот раз даже не пытается меня убить Просто сидит на том же месте и смотрит с улыбкой Первый раз за все время в этом мире Я поистине трушу Хрен тут сдержишь эмоции от понимания Что меня нахрен ожидает Сколько он сказал времени это займет Месяцы, годы Да я за пять минут перетерпел больше, чем за все время в Варгоне. Тычу пальцем своего «учителя», превращаясь в Иону. «Пошел ты! Пошел ты, знаешь куда?» «Можешь вызвать Анклав, и все закончится». «Не бреши. Ты говоришь, что я не выйду отсюда, пока не научусь. Чему-то там. Чему, кстати?» «Разве ты еще не понял? Грустно это. Я по поводу брехни. Все верно. Я говорил, что ты не выйдешь отсюда, пока не научишься». А если вызовешь анклав, я больше не буду тебя убивать. Да что ты? Что ты? Ты... Так, я запутался. Тьма. На этот раз я прячусь за деревом. Дай мне договорить, черт бы тебя побрал. Прояви уважение, тогда поговорим. Ты меня убиваешь? Какое нахрен уважение? Меня никогда не убивали столько раз. Это мои первые разы. Нет, серьезно, достало. Терпила рациональщик во мне умер после первых нескольких смертей подряд. Болезненных смертей, между прочим. Руки трясутся, а сердце просто ломится из груди, понимая, что скоро опять вспышки, боль, свет, тьма и бла-бла-бла. Капец. «Альдавир, что значит, если я вызову анклав ты перестанешь меня убивать? Почему Костина, мать, мне одновременно хочется и не хочется его вызывать?» «Откуда же я знаю, что у тебя в голове? Вызовешь – перестану убивать». «Не вызовешь, продолжу». Не соврал, гаденыш. Я и правда такого не ожидал. Это что же получается, я латентный мазохист? Нет-нет, хватит пород чушь на эмоциях, Дэн. Просто Альдавир берет тебя на панд. Или нет? В общем, какая-то часть сознания твердит, что меня надо и дальше убивать, и это, наверное, полезно для обучения. А если вызову катализатор, чтобы спастись, то нарушу запрет Альдавира, а он предупреждал, что тогда не станет меня обучать». Альдавир, я и правда сплю, прип... Дерево, за которым я прячусь, разносит в клочья вместе со мной. Прежде чем умереть, я отчетливо вижу, как мои ноги улетают в одну сторону, руки в другую. Левая, похоже, повисла на ветке. Да, не ожидал. Тьма. Свет. На этот раз я прожил целых две минуты... И сейчас прячусь в какой-то грязевой луже под корнями деревьев. Наплевав на все правила приличия, я обмазал себя грязью для ловшей маскировки, в глубине души понимая, что это бесполезно. Но раз у меня столько попыток, то почему бы его не попробовать? Вдруг Альдавир улавливает своими глазами только тепловое излучение? «Вот ты где!» – он возникает передо мной улыбается. Закатываю глаза. Тьма. Свет. Бегу, что есть мочи через кусты, обдирая руки и ноги. Гадство. Что же за гадство такое? И ведь под рукой ничего нет, даже не защититься. Все осталось в анклаве. их призову сейчас взрывной болт, оставлю от тебя мокрую лоб. Тьма. Свет. Вперед, делай свое грязное дело. Альдовир кивает и протыкает мне сердце. Тьма. Свет. Знаешь, я почти привык. Тьма. Свет. Давай, давай. Я скоро точно начну привыкать. Тьма. Свет. Не привыкнешь. Посмотри, сук, Жигод. На этот раз я умирал минут 20. Тьма. Свет. Бегу уже пятую минуту на весь лес выкрикивая премудрости, выученные благодаря Ионе. Я вообще не люблю словить считая это уделом недалеких. Но сегодня особенный день. Кстати, это уже второй день, насколько я понимаю, или час. Тяжело сориентироваться со временем, когда тебя убивают каждые несколько минут. «Альдавир! Как такое вообще возможно?» Почему-то где-то над головой раздается. «Не Альдавир, а Учитель». «Тьма». «Свет». «Учитель?» «Живой. Приоткрываю один глаз». «Один вопрос. Улыбается он, гад. Улыбается!» «Точно только один?» «Пытаюсь тянуть время. Да. И меня убивают.» «А, понял. Ну да, справедливо. Один вопрос. Тьма. Свет. смешок мешок Альдавира. Дам еще один шанс». «Вот, благодарю, учитель. У меня такой вопрос. А что если...» «Врата, мать твою жизнь, открыть!» Лишь слегка, но я задеваю гада по плечу, прежде чем отправиться на тот свет. Попытка не пытка. Тьма. Свет. На этот раз я под водой, и довольно глубоко. Задержал дыхание, схватился за подводные коряги, чтобы не всплыть, как буек. Заприметил это место на 23-й, кажется, смерти. На минуты две меня хватит. Так получается, я в каком-то временном цикле... «На сон это не очень похоже. Все уж больно реалистично. За все это время Альдавир не рассказал ничего конкретного, но я полагаю, что задача спастись от него. Вопрос только как и как надолго? Не вижу ни одной возможности. А еще непонятно, чему меня эта фигня научит. Я вроде как должен научиться управлять временем. Как? Как я научусь, постоянно подыхая? Это же чушь собачья, никакой логики. О, учитель плывет, здрасте. Тьма». «Свет!» «Не забудь прокрутить!» Наигранно обреченно заявляю я, не открывая глаза. «Чтоб до хруста!» «Сам попросил!» Кумыгает Альдавир. Резко подставляя обе руки под удар, готовился к этому не один цикл. Жимая зубы и лезвия, кровь брыжет во все стороны, на полсекунды замешательства мне хватает. открывая третьи врата и изворачиваюсь как угорь, вспоминая прием Ионы. «Да!» Чувствую, как ногой бью почему-то мягкому, «Открываю глаза, вскакиваю». Альдавир сидит на траве, немного ошарашенный, трет в чоку, говорит. «Давно пора. Как же это приятно. Хоть на говнюке нет и следа моего удара, но как же на душе приятно. Надо это отпраздновать и помереть еще пару десятков раз. Очень хотел обматерить его или поглумиться, но... В мозг резко возвращается реальность. Развожу руками, сажусь рядом, жду следующей смерти, но... альдавер не спешит». «Ты не заметил?» – спрашивает он. «Что именно?» Ты смог меня ударить. А, заметил. Хорошо вышло. Лучше, чем ты думаешь, Шаримус Гален. Каждую твой смертью я был немного быстрее, а ты чуть дольше выживал. Призадумываюсь. Нет, я такого не замечал. Все казалось однотипным и повторяющимся. И что это значит? Что я учусь? Не просто учишься. Твое сознание адаптируется. Когда оно понимает, что умрет, то работает в полную силу. «Такого результата не достигнуть обычными тренировками. Только страхи перед настоящей смертью сознание раскрывает себя». «Надо же!» – очень философски подмечаю я. «Римус, как думаешь, сколько мы уже здесь?» «Не знаю. По ощущениям, я помер раз пятьдесят по времени. Может, дня три-четыре». «Четыре месяца, Римус!» Сердце замирает и начинает выбивать бешеный ритм. «Не может быть!» – впиваясь в глаза Альдавира. «Вдруг он врет!» «Я не настолько спятил, чтобы так ошибиться!» «Ты погиб шестьсот тринадцать раз!» «Тишина!» «В его взгляде я не вижу вранья!» «Отворачиваюсь, смотрю на кусты можжевельника, трепыхающиеся на ветру!» «Как это возможно?» «Время было ускорено в десятки раз!» «Твое сознание умирало много-много раз!» «И в отличие от тебя считало, что смерть настоящая!» «Поэтому ты забыл многое, через что тебе пришлось пройти!» Мозг стирал лишнее, страшное, опасное. Самое неприятное, чтобы не перегореть. Но он оставил тебе самое важное. Понимание, как выжить в новой реальности. Он адаптировался. Поэтому ты смог меня ударить, ученик. И скажу честно, ты был на грани. Успел в последний момент. Тишина. И что бы произошло, если бы я не справился? Ничего хорошего. Я никого до тебя не обучал. Особенно так. «Вот как?» «Наверное, мне не захочется узнать, что я забыл, а?» «Мыковый я». «Альдавир почему-то веселее». «Ну, пару сотен раз мне пришлось тебя добивать. Неудачно ранил, а умирать сам ты не хотел. Кстати, я впечатлен. Ты ни разу не просил тебя добить. Огрызался до последнего». «Ясно. Стертый я весь в меня». «Один раз ты свалился в расщелину неподалеку. Очень глубокую. Свалился и пропал». «Это было очень странно, потому что если бы ты умер, то цикл бы перезапустился. Значит, ты был жив, но я не смог тебя найти. Я спустился вниз, обыскал все проходы, все пещеры, но так и не смог тебя найти. Бывает, заблудился?» «Нет, ты не заблудился. Это была моя ошибка. Я не досмотрел, и каким-то образом ты сбежал от меня, а этого нельзя было допустить. Теряться в этом месте нельзя». Если не перезапустить цикл за час, то мозг начинает разрушаться. Слишком большая нагрузка. И знаешь, сколько тебя не было? Два часа. Двадцать семь дней, пять часов, семь минут и три секунды. По телу бегут мурашки. Ничего не отвечаю. Альдавир сверлит меня взглядом, насквозь, будто в душу заглядывает. Наконец говорит, понизив голос. «Где ты был, Римус Гален? Ты что-нибудь помнишь? Хоть что-нибудь?» «Говорю же нет. Ты не до конца понимаешь, что произошло, да? Это место не совсем в нашем воображении, и мы не совсем спим. Это место работает по принципу секций в анклаве, которые обновляются после каждого хозяина, подстраиваясь под его личность. Понимаешь? А ведь они вполне реальны, хотя и не существуют для тех, кто не находится в анклаве. Я научился создавать подобие этих секций без использования катализатора». «Вместо него я использую...» Он тычет с себя в висок. «Наши головы!» «А переместить сюда что-то можно?» «Ну, как в анклав!» «Нет, менеджеры не в состоянии перемещать сюда что-то или забирать отсюда!» «Это дешевое подобие анклава!» «Оно существует только в наших головах!» «Я пытался сделать лучше, но вы с джиром разрушили купальню!» «Сам виноват?» «Возможно!» «Сидим молча!» «Спрашиваю!» «Так мы переместились или спим?» Не то, ни другое. Переместили свой разум, но не тело. Для твоих людей я сейчас просто медитирую, а ты спишь». «Всё это слишком ненаучно, что ли? Многого неизвестно». «Согласен. Я сам не до конца понимаю, как это работает. Только Джир знает. Мы же как первобытные люди, впервые использующие огонь. Но я думаю, что катализатор – это что-то вроде разума Джира». Он позволяет им пользоваться, создавая пространство вне времени, анклав. Только физический а не как тут. Его разум намного сильнее нашего, и мы не можем надолго тут задерживаться. Единственный способ продлить пребывание – убить себя и обнулить пространство. Стоп. Но ты же себя не убивал. Ты в этом уверен? Как думаешь, что происходило каждый раз, когда я убивал тебя? Думаешь, я возвращался и садился в ту же позу, ожидая, когда ты воскреснешь? Нет, ученик. «Каждый раз, убив тебя, я убивала себя. Тогда-то все и начиналось сначала. Этого я тоже не ожидал». «Не знал. Весьма самоотверженно с твоей стороны. Мне не привыкать. Как думаешь, я научился тому, что умею?» «Так же, как и ты сейчас. Только у меня не было такого учителя. Даже как-то неудобно, честно говоря». «Ладно, буду звать тебя учителем. Ну, если я и правда чему-то научился». Потому что твой рассказ, честно говоря, немного пугает. Молчим. Интересно, нам проспаться не пора? Что-то все это становится совсем не весело. Эльдавир, похоже, не торопится. Это наше общее измерение. Мы оба владельцы Анклава, хоть я и бывший. Как я и сказал, чтобы его перезапустить, нужна смерть обоих. Когда ты пропал, я думал, что это наш конец. И через час я начну сходить с ума, но... «Каким-то образом ты забрал на себя всю нагрузку этого места и просто разгулил где-то месяц. И ты ничего не помнишь? Не помнишь, что делал где был? Мне понадобились сотни лет, чтобы попасть сюда и просто выдержать час, а ты... Ты почти месяц. За нас, обоих!» Альдавир качает головой, разбудит руками. «Я же пожимаю плечами». «Предлагаю об этом не задумываться». «Как-то мне не по себе от того, что я бродил целый месяц с каком-то мутном полупространстве между разумом и реальностью, да еще и не помню этого». «Наверное. Так, хватит. Пора выходить и догонять орла», – вздыхаю я. «Ты правда подумал, что это возможно? Тебе еще учиться и учиться, ученик. Все, третий урок окончен, отправляемся в аббатство».